И так вечеринка ему ничуть не мешала и даже предоставляла возможность пойти с мисс Квирс на компромисс, а потому он с готовностью дал полное согласие и охотно сообщил Николасу, что вечером в пять часов его ждут к чаю в гостиной. Разумеется, с приближением назначенного часа мисс Квирс пришла в ужасное волнение, и, разумеется, Она нарядилась удивительно к лицу. Волосы, явно рыжие, которые она подстригала, были завиты круто в пять рядов до самой макушки и искусно убраны над сомнительным глазом. Стоит ли говорить о голубом поясе, концы которого развивались, о вышлом передничке, о длинных перчатках и о зеленом газовом шарфе, наброшенном на одно плечо? и продетым под другую руку, стоит ли говорить об иных многочисленных уловках, долженствовавших стать столь же многочисленными стрелами для сердца Николаса? Она едва успела закончить эти приготовления к полному своему удовольствию, как появилась подруга с плоским треугольным свертком коричневой бумаги, содержавшим всевозможные мелкие украшения, которые надлежало надеть в комнате наверху, и которые подруга и надела, болтая безумуку. Когда мисс Квирс поправила прическу подруги, подруга поправила прическу мисс Квирс, сделав поразительное улучшение, касавшиеся завитков на шее, а затем обе были разряжены к полному своему удовлетворению, и спустились вниз во всем параде в длинных перчатках, совсем готовые прием гостей. «Тильда, где же Джон?» — осведомилась мисс Сквирс. «Он пошел домой приодеться», — ответила подруга. «Будет здесь к чаю». «Я вся трепещу», — заявила мисс Сквирс. «Ах, я понимаю», — отозвалась подруга. Знаешь, Тильда, — Я к этому не привыкла, — сказала мисс Крирс, прикладывая руку к поясу с левой стороны. — Ты скоро с этим справишься, дорогая, — ответила подруга. — Пока они беседовали, голодная служанка подала чайный прибор, а вскоре после этого кто-то постучал в дверь. — Это он! — воскликнула мисс Крирс. — О, Тильда, тише! — сказала Тильда. — Хм, скажи... «Войдите, войдите», — пролепетала мисс Сквирс, и вошел Николас. «Добрый вечер», — сказал молодой джентльмен, немало не ведая о своей победе. «Я узнал от мистера Сквирса, что...» «О да, совершенно верно», — перебил мисс Сквирс, — «отец не будет пить чай с нами, но вы, я думаю, ничего не имеете против его отсутствия». Это было сказано лукаво. Тут Николай широко раскрыл глаза, но очень хладнокровно решил над этим вопросом не задумываться, в сущности, ровно ничем в тот момент не интересуясь, и проделал церемонию знакомства с дочерью Мельника с такой грацией, что эта юная леди пришла в восхищение. «Мы ждем еще одного джентльмена». — сказала мисс Сквирс, снимая крышку с чайника и заглядывая в него, чтобы удостовериться, настоялся ли чай. Николасу было все равно, ждут ли они одного или двадцать джентльменов. А посему он выслушал это сообщение с полным безразличием. Он был в дурном расположении духа, и, не видя никаких веских оснований быть особенно любезным, посмотрел в окно и невольно вздохнул. Судьбе угодно было, чтобы подруга мисс Квирс отличалась игривым нравом, и при вздохе Николаса подруги взбрело в голову посмеяться над унынием влюбленных. — Если причина вашей грусти — мое присутствие, — сказала молодая леди, — не обращайте на меня ни малейшего внимания, потому что и мне не легче, чем вам. Можете держать себя точь в точь так, как если б меня здесь не было. — Тильда, — сказала Мисс Квирс, краснея до верхнего ряда завитушек, — мне стыдно за тебя. И тут обе подруги принялись хихикать на все лады и время от времени поглядывали поверх носовых платков на Николаса, который от неподдельного изумления постепенно перешел к неудержимому смеху, от отчасти вызванному мыслью что его считают влюбленным в Мисс Квирс отчасти нелепым видом и поведением обеих девиц. Все это показалось ему столь нелепым и смешным, что, несмотря на свое печальное положение, он хохотал до полного изнеможения. — Ладно, — подумал Николас, раз уж я здесь, и от меня почему-то ожидают любезности, что толку иметь дурацкий вид? Уж лучше я как-нибудь приспособлюсь к обществу. Мы с краской на лице упоминаем об этом. Но стоило юношеской бодрости и живости на время одержать верх над грустными мыслями, как он, едва успев принять решение, уже с превеликой галантностью приветствовал мисс Квирс и ее подругу и, придвинув стул к чайному столу, устроился с большим удобством. Так, должно быть, не устраивался ни один. Помощник учителя в доме своего хозяина с той поры, как были впервые изобретены помощники учителей. Леди были в полном восторге от столь изменившегося поведения мистера Никольби, а в это время явился парень, которого поджидали, с волосами еще совсем влажными от недавнего мытья, и в чистой рубашке воротник коей мог бы принадлежать к какому-нибудь гиганту-предку, составляя вместе с белым жилетом не меньших размеров главное украшение его особы. — Ну, Джон, — сказала мисс Матильда Прайс, э, — так, кстати сказать, звали дочь Мельника. Но, — Но, сказал Джон, ухмыляясь так, что даже воротничок не мог этого скрыть. — Простите, — вмешалась мисс Крирс, спеша познакомить гостей. — Мистер Никольби? — Мистер Джон Брауди. — Ваш покорный слуга, сэр, — сказал Джон, который был ростом повыше шести футов, а лицо и фигуру имел, пожалуй, более чем соответствующие своему росту. — К вашим услугам, сэр, — ответил Николас, энергически опустошая тарелки с бутербродами. Мистер Брауди не был джентльменом, особо наделенным даром вести беседу, поэтому он ухмыльнулся еще два раза и, удостоив таким образом своим привычным знаком внимания каждого из присутствующих, ухмыльнулся всем вообще и приступил к еде. — Старуха уехала? — спросил мистер Брауди, набив себе рот. Мисс Крирс кивнула головой. Мистер Брауди ухмыльнулся особенно широко, словно подумал, что над этим и в самом деле стоит посмеяться, и с сугубым рвением принялся уплетать хлеб с маслом. Стоило посмотреть, как он и Николас вдвоем очистили тарелку. — Экилы, вы, вероятно, вам не каждый вечер приходится есть хлеб с маслом, — сказал мистер Брауди, после того, как долго таращил глаза на Николаса поверх пустой тарелки. Николас прикусил губу и покраснел, но притворился, будто не слышит этого замечания. «Яй-богу!» — продолжал мистер Брауди, хохоча во все горло. «Не очень-то дают им жрать. Если вы здесь подольше поживете, от вас останутся кожа до кости. Хо-хо-хо!» — Вы шутник, сэр, — презрительно сказал Николас. — Да ну, — ответил мистер Брауди, — а вот от прежнего учителя остались кожа да кости, потому что он был ученый. Воспоминание о худобе прежнего учителя, казалось, привело мистера Брауди в величайшее восхищение, ибо он хохотал, пока не почел нужным вытереть глаза обшлагами. — Не знаю, хватит ли у вас ума, мистер Брауди, понять, что ваши слова оскорбительны, — воскликнул Николас с нарастающим гневом. — Но если хватит, так будьте так добры. — Если вы скажете еще хоть слово, Джон... Взвизгнула мисс Прайс, зажимая рот своему обожателю, когда тот собрался перебить Никльбе. — Еще хоть полсловечка, то я вас никогда не прощу и разговаривать с вами не буду. — Ладно, моя девочка, что мне за дело? — сказал торговец зерном, влепив звонки поцелуй мисс Матильде. — Пусть все идет по-прежнему! Пусть все идет по-прежнему! Теперь пришел черед мисс Крирс вступиться за Николаса, что она и сделала, притворяясь испуганной и встревоженной. В результате двойного вмешательства Николас и Джон Брауди очень торжественно подали друг другу руку через стол, и столь внушительной была эта церемония, что мисс Крирс взволновалась и пролила слезы. — Что с тобой, Фанни? — осведомилась мисс Прайс. «Ничего, Тильда!» — всхлипывая отозвалась мисс Квирс. «Ведь никакой опасности не было?» — сказала мисс Прайс. «Не правда ли, мистер Никольби?» «Решительно никакой!» — ответил Николас. «Чепуха!» «Очень хорошо!» — шепнула мисс Прайс. «Скажите ей что-нибудь ласковое, и она скоро придет в себя. Послушайте, не выйдите нам с Джоном на кухню, а потом мы вернемся?» — Ни за что на свете, — возразил Николас, очень встревоженный таким предложением. — Чего ради вам это делать? — Эх, — сказала мисс Прайс, поманив его в сторону и говоря с некоторой долей презрения, — хороший же вы кавалер. — Что вы хотите этим сказать? — спросил Николас. — Я совсем не кавалер. Во всяком случае, не здесь, ничего не понимаю. — Да и я ничего не понимаю, — подхватила мисс Прайс. — Но мужчины и изменники всегда такими были и всегда такими будут. Вот это мне очень легко понять. — Изменники! — воскликнул Николас. — Да что у вас на уме? — Уж не хотите ли вы сказать, что вы думаете? — Ах, нет, я ровно ничего не думаю, — с раздражением перебила мисс Прайс. — Вы поглядите на нее, как разодета и какой прелестный у нее вид, право же, почти красавица! Мне стыдно за вас! — милый моя, какое мне дело до того, что она разодета, и что у нее прелестный вид, — осведомился Николас. «Ну — Ну-ну, не называйте меня милой, — сказала мисс Прайс, впрочем, слегка улыбаясь, потому что была миловидна и к тому же немного кокетлива. А Николас был красив, и она... Считала его собственностью другой особой, а это и являлось причиной, почему ей лестно было думать, что она произвела на него впечатление. «Не то Фанни скажет, что это моя вина. Давайте-ка сыграем в карты». Громко произнеся эти последние слова, она упорхнула и присоединилась к грузному Йоркширцу. Все это было совершенно непонятно Николасу который в тот момент усвоил лишь то, что мисс Сквирс, девица, отличающаяся заурядной наружностью, а ее подруга, мисс Прайс, хорошенькая девушка. Но у него не было времени поразмыслить об этом, так как у очага уже подмели, со свечи сняли нагар, и они усеялись играть в спекуляцию. Настолько четверо Тильда. — сказала мисс Сквирс, бросая лукавый взгляд на Николаса. — Пожалуй, лучше нам взять себе партнеров, двое против двух. — Что вы на это скажете, мистер Никольби? — осведомилась мисс Прайс. — С величайшим удовольствием, — ответил Николас. И с этими словами, совершенно ведая о наносимой им чудовищной обиде, Он смешал в одну кучу карточки с проспектами Дотбойс-Холла, которые изменяли ему фишки с теми, какие получила мисс Прайс. «Мистер Брауди», — взвизгнула мисс Крирс, — «будем держать против них банк». Йоркшири согласился, по-видимому, совершенно ошеломленный дерзостью нового учителя. А мисс Сквирс бросила злобный взгляд на подругу и истерически захохотала. «На долю Николаса выпало сдавать. Ему повезло. Мы собираемся выиграть все», — сказала он. «Сильда уже выиграла кое-что. На это, я думаю, она не надеялась, не правда ли, милая?» — сердито сказала мисс Сквирс. «Только дюжину и восемь, милочка» ответил мисс прайс делая вид будто понимает вопрос в буквальном смысле какая ты сегодня скучная огрызнулась мисс сквирс да прав же нет отвела мисс прайс я в превосходном расположении духа мне казалось ты как будто расстроена я восклицала мисс сквирс кусая губы и дрожа от тревожность о нет ну вот и прекрасно — заметила мисс Прайс. — У тебя кудряшки растрепались, милочка. — Не обращай на меня внимания, — захихикала мисс Квирс. — Ты бы лучше смотрела за своим партнером. — Благодарю вас, что вы напомнили, — сказал Николас. — И в самом деле это было бы лучше. Йорк Ширид сразу два приплюснул себе нос сжатым кулаком, словно хотел удержать свою руку, пока ему... Не предоставится случай поупражнять ее на физиономии какого-нибудь другого джентльмена. А мисс Квирс с таким негодованием тряхнула головой, что ветер, поднятый пришедшими в движение многочисленными кудряшками, едва не задул свечу. «Право же мне никогда так не везло!» — кокетливо воскликнула мисс Прайс после одной-двух партий. — Я думаю, это все благодаря вам, мистер Никольби. Хотелось бы мне всегда иметь вас своим партнером. — И я об этого хотел. — Но у вас будет плохая жена, если вы всегда выигрываете в карты, — сказала мисс Прайс. — Нет, не плохая, если ваше желание исполнится, — ответил Николс. — Я уверен, что в таком случае жена у меня будет хорошая. — Нужно было видеть. Как тряхнула головой мисс Сквирс, пока шла эта беседа, и как приплюснул себе нос торговец зерном. Стоило платить небольшую ежегодную ренту, чтобы только узреть это, увидеть, с какой радостью мисс Прайс возбуждала их ревность, тогда как Николас Никоби не подозревал, что он причиняет кому-то неприятности. — Но мы, кажется, только одни и разговариваем, — сказал Николас, добродушно окинув взглядом стол и беря карты для новой сдачи. — Вы так хорошо это делаете, что жалко было бы перебивать, — захихикала мисс Сквирс. — Не правда ли, мистер Брауди? Хи — Хи-хи-хи. — Мы это делаем, потому что больше не с кем говорить, — сказал Николас. — Поверьте, мы будем разговаривать с вами, если вы нам что-нибудь скажете, — заметила мисс Прайс. «Благодарю тебя, милая Сильда. Величественно отозвалась мисс Квирс. «Вы можете говорить друг с другом, если вам не хочется разговаривать с нами», продолжала мисс Прайс, подшучивая на своей любимой подругой. «Джон, почему вы ничего не говорите?» «Ничего не говорю», — повторил Йоркшвиц. «Да, лучше говорить, чем сидеть вот так, молча и дуться». «Но будьте, по-вашему». — вскричал с тяжело ударив кулаком по стулу. — Вот что я скажу. Пусть черт заберет мои кости и тело, если я буду дольше это терпеть. Ступайте вместе со мною домой, а этому молодому шептуну скажите, что он постерекся, как бы мне остаться с проломанной башкой, когда он в следующий раз попадется мне под руку. — Боже, милостивый! — Что это значит? — с притворным изумлением воскликнул мисс Прайс. — Ступайте домой! — говорю вам. — Ступайте домой! — сердито крикнул Йорк Шриц. А когда он произнес эти слова, мисс Квир залилась с потоком слез, вызванных отчасти нестерпимым раздражением, отчасти тщетным желанием, расцарапать кому-нибудь физиономию своими прекрасными ноготками. Такое положение дел создалось по многим причинам. Оно создалось потому, что мисс Квирс стремилась к высокой чести выйти замуж, не имея для того достаточного основания. Оно создалось потому, что мисс Прайс уступила трем побуждениям. Во-первых, Желанию наказать подругу, притязавшую на соперничество с ней без всяких на то прав. Во-вторых, собственному тщеславию, побудившему ее принимать ухаживание изящного молодого человека. И, в-третьих, стремлению доказать торговцу зерном, какой великой опасности он себя подвергает, откладывая празднование брак с А Николас вызвал его тем, что на полчаса предался веселью и беззаботности, и очень искренне хотел избежать обвинений в неравнодушии к мисс Сквирс. Поэтому и примененные средства, и достигнутые результаты были самыми естественными, ибо молодые леди до скончания веков, как делали они это испокон веков, будут стремиться к замужеству, оттеснять друг друга во время бега к алтарю и пользоваться каждым удобным случаем, чтобы в наивыгоднейшем свете показать свои преимущества. — Смотрите-ка! А теперь Фанни расплакалась, — воскликнула мисс Прайс, как будто снова изумившись. — Что же это случилось? — О, вы не знаете, мисс? Конечно, вы не знаете. — Прошу вас, не трудитесь расспрашивать, — сказала мисс Квирс и изменилась в лице. — состроила гримасу, как говорят дети. — Ну ж, скажу я вам, — воскликнула мисс Прайс. — А кому, какое дело, что вы, сударыня, скажете или чего не скажете, — ответила мисс Сквирс, делая новую гримасу. — Вы чудовищно вежливы, сударыня, — сказала мисс Прайс. — К вам, сударыня, я не приду брать уроки в этом искусстве, — отрезала мисс Сквирс. — А все-таки не зачем вам трудиться и делать себя еще некрасивее, чем вы есть, сударыня, потому что совершенно лишнее подхватила мисс Прайс. В ответ мисс Квирс очень покраснела и возблагодарила Бога за то, что у нее не такое дерзкое лицо, как у иных особ. В свою очередь мисс Прайс поздравила себя с тем, что не наделена такими завистливыми чувствами, как иные люди, После чего мисс Крис сделала общие замечания касательно знакомства с особыми низкого происхождения, с которым мисс Прайс вполне согласилась, заявив, что это и в самом деле совершенно верно, и она давно уж так думала. Сильда с большим достоинством воскликнула: "Мисс Крис, я вас ненавижу. Ах, я тоже вас ненавижу". — заявила мисс Прайс, судорожно завязывая ленты шляпки. — Вы себе глаза выплачете, когда я уйду. Вы сами это знаете. — Я презираю ваши слова, вертушка! — воскликнула мисс Сквирс. — Вы мне говорите очень лестный комплимент, — ответила дочь Мельника, низко приседая. — Желаю вам спокойной ночи, сударыня, и приятных сновидений. Послав на прощание это благословение, мисс Прайс вылетела из комнаты, сопутствуемая дюжим-йоркширцем, который обменялся с Николасом тем особенно выразительным грозным взглядом, каким графы-забияки в мелодрамах уведомляют друг друга, что они еще встретятся. Не успели они уйти, как мисс Квирс исполнила предсказание своей бывшей подруги, дав волю обильнейшим слезам, горько жалуясь и что-то бессвязно бурмача. Несколько секунд Николас стоял и смотрел, хорошенько не зная, что делать, но неуверенный в том, окончится ли этот припадок поцелуем или царапанем. И, почитая ту и другую беду, равно приятной он потихоньку удалился, пока мисс Крирс хныкала в свой носовой платок. «Вот!» — Следствие, — подумал Николас, когда ощупью побирался в темную спальню, — вот следствие моей проклятой готовности приноравливаться к любому обществу, с каким сведет меня случай. Если б я сидел немой и неподвижный, я мог ведь так сделать, ничего бы этого не произошло. Несколько минут он прислушивался, но все было тихо. — Я обрадовался, — бормотал он и ухватился за возможность отвлечься от мысли об этом отвратительном доме и его гнусном хозяине. Я поссорил этих людей и нажил себе двух новых врагов там, где небу известно, мне ни одного не нужно. Это справедливое наказание за то, что я забыл хотя бы на час, что меня теперь окружает. С этими словами он пробрался среди множества измученных спящих и лег на свою жалкую постель.